Глава шестнадцатая «Мы не успели продолжить эту пикантную беседу». Постучав в дверь, вошел официант и принес шампанское. Грегори нейтральным тоном пояснил, что это кюве «Кристаль Луи Родерер». Буквально тут же появился второй официант с первыми блюдами — салатами. Оказывается, Эрми по просьбе Грегори сделал для нас предзаказ. Несколько салатов, крем-суп для меня, а сётр в качестве главного блюда. Возмутиться самоуправством лорда я не могла, потому что осознала, насколько голодна. Может, голова и вовсе кружилась от голода, а не от очарования Грегори Дарта. Запах еды немедленно развеял моё возмущение. «Напротив, очень хорошо, что для нас уже всё готово. Боюсь выглядеть тривиальным». «Но за наше знакомство, Тина», — предложил Грегори, поднимая бокал. «Отказываться выпить за знакомство было бы глупо. Куда важнее, чтобы я не опьянила от шампанского на голодный желудок». Мы чокнулись, хотя, насколько я знаю, лишь в России четко следует этой традиции. «Итак, Тина», — улыбнулся Грегори, когда я утолила первый голод, расправившись с половиной салата и крабов с овощами. Сам он, надо сказать, обладал хорошим аппетитом и, красиво орудуя столовым прибором, быстро прикончил своё первое блюдо. «У нас есть возможность побеседовать. Лучше узнать друг друга, задать друг другу вопросы. Тебе может пригодиться это в работе». «Разумеется», — чуть ехидно улыбнулась в ответ и я. «Вы знаете, о чём я спрошу?» «А вы опять же обещали...» «Желание знать то, что ты называешь правдой, я не могу удовлетворить». С совершенно ненаигранным сожалением произнёс шеф. «Пока. Но я готов ответить на любые другие твои вопросы. Предлагаю игру, Тина. По одному вопросу и ответу поочерёдно. Отвечать честно. И обещаю, что я не спрошу, какое бельё ты предпочитаешь и сколько сексуальных партнёров у тебя было». «Это как раз несложные вопросы», — усмехнулась я про себя. «Партнёров двое, а бельё я предпочитаю удобное. Просто удобное и приятного цвета». «Хорошо. Но если ваши ответы будут слишком уклончивы, я оставляю за собой право тоже отвечать расплывчато». Парировала я. «Я буду отвечать прямо, насколько возможно. Обещаю». «Дамы, вперёд!» — блеснул глазами Грегори. И да, Тина, сейчас мы не на работе. Ты уже практически полностью забыла о субординации. Предлагаю забыть о ней окончательно. О мистере Дарте или сэре Грегори вспомнишь завтра. А сегодня называй меня Грегори или Грег. И на ты. У вас в языке есть это неудобное деление обращений. Сейчас ты будет уместнее. Нет, сэр Грегори, покачала головой я. По имени Иннаты я называю друзей, как минимум близких знакомых, которых знаю и могу доверять. Простите, но мы еще недостаточно знакомы. К тому же никогда не стоит забывать о субординации с начальством. Это всегда может сыграть против тебя в рабочее время. Тебе палец в рот не клади, как у вас говорят. Рассмеялся Грегори, лукаво глядя на меня. Боишься потерять дистанцию? Перестать контролировать ее? Заговорщицки наклонился в мою сторону. «Паразит!» «Это вопрос, сэр», — нашлась я. «А вы только что пропустили меня вперёд. Поэтому сейчас моя очередь спрашивать». «Хорошо, хищница. Я тебя слушаю». Грегори откинулся и сложил руки на груди. В его фиолетовых глазах появилось напряжение, как тогда в машине, когда я говорила про вампиров. «Что ж, он не расскажет, кто он» и что ему нужно от меня в целом, но... Попробуем действовать более тонко. Зачем вам этот вечер со мной? И это игра в вопросы?» С невинной улыбкой спросила я. Его тело подобралось, словно перед прыжком. «Ага, значит, боится сам попасть в ловушку. Боится проболтаться». Тут же он усмехнулся, словно над самим собой. Ответил серьезно. «Мне нужно сблизиться с тобой. Ты должна узнать меня лучше и открыться сама, вникая в меня и говоря о себе. К тому же я и помыслить не мог, что сегодня мы просто расстанемся, и я не увижу тебя до самого утра». Фиолетовые глаза блеснули. Мне показалось, что в них в буквальном смысле мелькнули языки огня. Красиво. И страшновато. Одна его ладонь крепче стиснула локоть другой, Словно Грегори хотел сдержаться от чего-то. Или удержать себя от каких-то действий. Ничего себе. А ведь он говорит это искренне. Продуманная ложь или полуправда не звучали бы так горячо. Словно он изнутри прорвал мою оборону, создав в ней брешь, и часть его души устремилась наружу. И что же, я ему страстно нравлюсь, если можно так сказать... Он не мог расстаться со мной. Я ощутила, что невольно краснею. Взгляд сам собой опустился в тарелку. Я просто не могла выдерживать его напора. «Удивлена?» — серьезно спросил Грегори. «Да. А зачем вам сближаться со мной?» Тихо спросила я. «Сейчас должен быть мой вопрос, Тина». «Нет, сэр Грегори», — возразила я. Ощутила, как краска отливает от лица и подняла на него взгляд. Приятно хоть ненадолго ощутить себя хозяйкой положения. Ваш вопрос уже был. Вы спросили удивлена, и я ответила «да». Поэтому сейчас опять моя очередь спрашивать. Ответьте. Один ноль в мою пользу, любезный сэр. Вернее, возможно, уже два ноль. Если вспомнить, как я отшила его с обращением на «ты». «Ладно», — протянул Грегори, вроде как с усмешкой. Но от моего взгляда не ускользнуло, что он снова очень напряжен. «Ага, с победным маршем внутри», — подумала я. «Ты живой, сэр. Ты можешь и переживать, и опасаться, и проигрывать. И, как ни странно, сейчас, когда Грегори немного растерял свой ореол невозмутимости, непробиваемости и всемогущества, он показался мне даже привлекательнее. Как-то ближе ко мне, что ли?» «Это вопрос на грани, Тина», — серьезно проговорил он. «Но я отвечу. Ты права, правила нужно соблюдать, и не твоя вина, что я ляпнул вопрос. Незаметно для себя. Мне нужно сблизиться с тобой, чтобы у тебя появились ко мне чувства». «Это точный, исчерпывающий и правдивый ответ». «Что?» Я изумленно выпучила глаза, а в следующий момент ощутила, как щеки заливает краска. То ли женского смущения естественного, когда видный мужчина открыто говорит, что ему нужна твоя симпатия, влюбленность или что, то ли гнева, потому что нужны твои чувства вовсе не означает взаимные чувства. «Ах ты, сэр, паразит ты английский!» «Хоть бы объяснил толком, что за чувства имеешь в виду!» И вдруг я начала понимать. «Медленно!» но горькое осознание стало просачиваться в разум и в душу. Простое, без всяких магических элементов. Сердце сжалось с резкой болью, потом расправилось и заплакало кровью. «Больно, сэр Грегори, больно. Но спасибо за вашу откровенность. Хорошо, что вы сказали мне это сейчас, а не потом, когда я действительно бы в вас влюбилась» я могу повторить фразу чтобы ты лучше ее расслышала усмехнулся грегори но тогда это что засчитается тебе вопросом пусть лучше мне засчитается благородство что я не стал подлавливать тебя на этом так как ты подловила меня на моем удивлена свою серьезность и явные ожидания моей реакции он спрятал за лукавством сейчас должен быть мой вопрос скажи мне тина «Да мне плевать на вашу игру, сэр Грегори!» Чуть ли не крикнула я. «Ответьте, что это значит! Зачем вам мои чувства? Что вы имели в виду? Не находите, что я имею право знать? Рассказали, а?» «Я дал тебе исчерпывающий ответ», — не поддался Грегори. «Намного более честный, чем собирался. И хотел бы...» «А знаете, на что похожа ваша фраза, чтобы у тебя появились чувства ко мне?» Перебила его я. «То есть не расскажет?» «Считает, что этого исчерпывающего ответа достаточно?» «Ну все, Грегори. Финиш. С меня хватит. Она хорошо укладывается в то, что вы сказали мне прежде. Что ваше желание вырастить из меня хорошего сотрудника во многом диктуется скукой. Похоже, ваше желание развлечь себя за мой счет простирается еще дальше». Вы хотите развлечь себя тем, что я, простая русская девушка, влюблюсь в вас. А вы получите от этого весь спектр эмоций, что может получить избалованный и потерявший сердце делец от искренней любви искренней женщины, оставаясь при этом таким же холодным и избалованным дельцом. Ведь вы не ждете зарождения каких-либо чувств в себе. Знаете что? Меня это не устраивает. Я буду честна с вами, хоть вы не желаете быть честным со мной. Я боюсь подобных вещей, ведь ваш жизненный опыт больше моего. Я действительно рискую, оказавшись рядом с мужчиной вашего полёта. Поэтому, знаете, сэр Грегори, пожалуй, я готова выплатить вашей компании неустойку, чтобы никогда не играть в ваши игры. Я продам квартиру, банк получит свои деньги и останутся средства на вашу неустойку. Счастливо оставаться. Могу также оплатить свою часть обеда, чтобы всё между нами было закрыто. Думаю, я в состоянии это сделать. и Я вскочила на ноги. Не останусь с ним ни минуты, ни секунды. На самом деле я, конечно, сомневалась, что достаточно кредитоспособна для этого ресторана. Но сейчас готова была отдать все деньги с карточки, только чтобы прекратить эту пытку недомолвками и загадками. Чтобы избавиться от риска, которому подвергаюсь с Грегори Дартом. От горечи, возникшей внутри, когда я поняла, что он и правда развлекается со мной. Грегори мгновенно растерял свое лукавство и ехидство, серьезно уставился мне в лицо и тоже поднялся. Одна его рука потянулась в мою сторону, словно он хотел усадить меня обратно насильно. Но тут же опустилась. «Тина, стой!» – произнес он резко, словно ударил хлыстом. Правда, не меня, а по столу рядом. Потом его лицо скривилось, когда он увидел, как я оглянулась на выход, и он просто бросился мне на перерез. Прежде чем я успела сделать шаг к двери, рывком обогнул угол стола и крепко взял меня за плечи, развернув к себе. Наклонился сверху, пытаясь посмотреть в лицо, но я отвернулась. Было горько и страшно. Ведь мне в жизни не убежать от него, если он сам меня не отпустит. И я просто не могла, не имела права показать эти чувства ему. Поэтому прятала лицо, как капризная девчонка. «Тина, милая, посмотри на меня, пожалуйста», — услышала я, с усилием сдерживая пелену наползающих на глаза предательских слез. Они грозили затопить всё, лишая меня контроля. «Заставить рыдать на груди Грегори Дарта?» «Нет, никогда. Зачем? Мне все ясно», — сказала я, пытаясь унять дрожь в голосе. «Вы хотите, чтобы я была вашим развлечением? Наивным, глупым развлечением с чувствами?» «Да нет же!» Грегори отпустил одно мое дрожащее плечо, мягко положил на щеку ладонь и очень аккуратно развернул к себе. «Ну, не драться же с ним было. Тем более, что у меня никаких шансов». Я подчинилась. В этой кабинке я заперта наедине с тигром. Мне просто некуда деваться. И встретилась взглядом с озабоченными, но добрыми фиолетовыми омутами. Он и сам сейчас был озабоченным, мягким и внимательным. «Тина, послушай, пожалуйста. И попробуй понять. Ты ведь очень умная девушка». Я не говорю тебе полной правды и не зря. Посмотри, стоило тебе узнать лишь маленькую часть этой правды, и ты уже готова бежать от меня, роняя туфельки и продавая квартиру. Да, мне нужно, чтобы в тебе проснулись чувства ко мне. Но я не собираюсь делать из тебя игрушку. Это всё не ради развлечения, и пойми ты. Я сам не смогу остаться холодным и избалованным дельцом, как ты сказала. «Уже не смогу. Это просто невозможно. Неужели так сложно в это поверить? Да мне на секунду расстаться с тобой сложно. Можешь это понять?» «Ну и ну», — подумала я, растерянно глядя в его искреннее, красивое и мужественное лицо, которое вдруг начало таять и расплываться. Мои ноги стали ватными, и я инстинктивно вцепилась в локоть Грегори, меня закачало, как тонкое дерево на ветру. «Тина!» — услышала я его взволнованный голос, прежде чем ощутила, как меня поддерживают его руки. И тут мир выключился, словно схлопнулось изображение на экране.